Глава двадцать вторая Я обошла весь дом, даже выглянула во двор, где на крыльце сидел Михаил, и, наконец, вернулась в свою комнату. Не скрывая раздражения, топнула ногой. — Сева, где ты? Нам нужно поговорить! Буквально через минуту открылась дверь, и в комнату вошел Всеволод. Улыбнулся, увидев меня, и деловито поинтересовался. — Чего буяним? При виде его хитрого улыбающегося лица все мое раздражение сразу исчезло. Улыбаясь, теперь уже нежно, он подошел ко мне и обнял. Я прижалась к нему, окончательно успокаиваясь. — Я искала тебя. — Знаю. — Ты видел, как я бегала по дому? — возмутилась я, отталкивая его. — Ага. — И ты прятался от меня? Мне вновь захотелось топнуть. — Я не прятался а наблюдал. «Ты такая забавная!» «Ах ты!» — возмутилась я, но договорить фразу до конца не успела, потому что Сева наклонился и нежно прикусил мою нижнюю губу. Отпустил, выдержал паузу и поцеловал. Что-что целоваться он умеет. Я почувствовала, как теплая волна пронеслась по телу и ударила в голову, смывая мысли и оставляя лишь трепещущую бабочкой нежность которая спустя мгновение, это я уже знала, должна была смениться вязким и сладким наслаждением. «Подожди!» — я закопошилась в его объятиях. «Я хотела тебе кое-что сказать! Теперь только от Сева зависело — отпустить меня, чтобы выслушать, или продолжать целовать, и тогда я забуду обо всем и покорюсь его желанию». Он предпочел первое. «Что то хотела сказать?» Наверное, что-то очень важное, раз так настойчиво искала меня. Я хочу пойти погулять с Мишей на набережную. На обратном пути в магазин зайдем, продукты купим. Пойми, я даже встала на цыпочки, чтобы заглянуть Севе в глаза. Нам с ним надо поговорить. То-то я думаю, чего это он сидит на ступеньке, грызет какой-то бурьян и на часы поглядывает. Сева... «Иди, конечно». «Не ревнуешь?» — удивилась я. «Ревную. Еще как ревную. Но вам действительно надо поговорить. И, кажется, я догадываюсь о чем. Спасибо, что спросила разрешение». «Знаю я вас, котов», — ответила я, строя смешную рожицу. «Вы ж мстительные, в тапки гадите». «Анастасия!» «Это шутка была», — улыбнулась я, чмокнула Севу в щеку и выскочила из комнаты. «Помните, я говорила, что котов не люблю?» «Сейчас мое мнение изменилось. Но коты-то остались прежними». Я выскочила на улицу и действительно увидела Михаила, который сидел на ступеньке и грыз травинку. «Идем», — радостно сообщила я, взяв его под руку. «В последнее время я никуда не ходила одна». Только в компании одного из моих мужчин, не знаю, кем меня соседи считают и что обо мне думают, моя жизнь для меня важнее, чем соседские пересуды. Ведь Бердянский сказал, что лихо это просто мелкая сошка, а могут пожаловать другие, страшнее и сильнее его. Вся наша компания с вампиром согласилась, и теперь у меня постоянный состав телохранителей. Иногда даже сам Николай Велиминович. Со мной по набережной прогуливается. Разумеется, преимущественно по вечерам. Как назло, сегодня дул холодный ветер. Мы с Мишей, не сговариваясь, повернули к кафе. Устроились за столиком, сделали заказ и одновременно посмотрели в окно. Лето закончилось. Приезжих с каждым днем становилось все меньше и меньше. Наш поселок погружался в ежегодный сон. Глядя, как ветер срывает слеп листья, Я произнесла. «Миша, я должна сказать тебе что-то важное. Я долго оттягивала этот разговор, но...» Сильные руки сжали мои ладони. Я взглянула Михаилу в лицо. Мой идеальный мужчина смотрел на меня серьезно, не улыбаясь. Я в очередной раз восхитилась его богатырской статью и силой, породой, которая чувствовалась в каждом движении, повороте корпуса и головы. Такому мужчине нельзя врать. Я люблю Севу. Давно хотела тебе это сказать, но ты в последнее время был в разъездах. Вздохнув, тихо и грустно продолжила. Знаю, что теперь ты будешь относиться ко мне иначе. Может быть, захочешь уехать. Я почувствовала, как его пальцы щекочут мои ладушки. Опустила взгляд, а когда снова взглянула Михаилу в лицо, Увидела, что он улыбается. «Я давно уже знаю это». «Откуда?» Выдохнула, невольно наклоняясь вперед. «Ты же знаешь, кто я». Михаил отпустил мои руки и тоже наклонился вперед. Мы сидели, соприкасаясь головами. «Я очень хорошо чувствую запахи, как и все волки. В последнее время от тебя пахнет севой. Я покраснела, не зная, что ответить. Перед глазами мелькнули и исчезли обрывки наших севы сцен, где, забывая обо всем, мы занимались любовью. «Почему тогда не сказал?» — пролепетала я, не в силах отвести взгляда от его лица. «Потому что ты должна была сделать это?» Простой ответ и, по сути, верный. Тут я даже спорить не буду. «Ты теперь уедешь?» — спросила, чувствуя, как душа наполняется тоской. «Когда-нибудь, конечно, уеду, но только не сейчас», — он улыбнулся. «Надеюсь, между вами, тобой и Севой нет недоговорённостей». «Ты о законе, по которому хозяину места и привратнику нельзя влюбляться в друг друга?» — спросила я. «Ты знаешь». Сева сказал. Не хотел, но ему пришлось. «Знаешь, Миша, у меня в горле внезапно пересохло». «Я ведь хотела отказаться от него. От Севы. Спасти. Ну, ты понимаешь. Но не смогла. Наверное, я слишком сильно люблю его. А вообще, я решительно стерла выступившие на глазах слезы. О любви обычно беседуют друг с другом девчонки, а парни...» «Парни откусывают друг другу головы», — усмехнулся Михаил, откидываясь на спинку стула, чтобы официантка могла поставить на стол наш заказ. Девушка явно смущалась в его присутствии. Это и понятно. Я сама в первую минуту, когда увидела Мишу, не смогла сдержать восхищение. «Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и я не твоя избранная», — прошептала я. «Избранная?» Валеев взглянул на меня. «А кто это?» «Ну...» Так, кто предназначена судьбой?» «Ты это в каких-нибудь книжках прочла?» Мишка взглянул на меня с подозрением. Чувствуя, что опять краснею, я кивнула. «Нет никаких избранных, Настя. Их просто не существует. Подумай сама. Если бы такое было на самом деле, многие расы, особенно малочисленные, просто вымерли бы. Представь, избранная, как ты ее называешь, Умерла бы в детстве или вышла за другого, не зная о своем предназначении. Значит, вы не руководствуетесь этим, когда заводите семью? Если ты о какой-то выдуманной избранности, то нет. А если о принадлежности к одному виду, то... Я смотрела на Мишу, предвкушая интересный рассказ. Лишь бы хитрый оборотень не остановился сейчас на середине фразы. Он улыбнулся. Наверное, мои мысли были у меня, как говорится, на лбу написаны. Мы можем создавать пары с людьми. Конечно, с теми, кто принимает нас такими, какие мы есть. Но детей в таких браках обычно не бывает. А если и рождаются, то тоже люди. С одной стороны, это хорошо, проблем меньше. А с другой... Рано или поздно вы можете исчезнуть как вид. Ты права поэтому браки между нами и людьми не приветствуются. Старейшины следят за этим, но каких-то жутких наказаний в случае нарушения этого условия не бывает. Миша не стал продолжать. Я не настаивала. Зачем? И так все понятно. Я придвинула к себе чашечку с кофе и, бросив в нее кусочек сахара, стала аккуратно размешивать. «Миш, расскажи мне о нем». «О ком, Настик?» Я улыбнулась, услышав такое забавное обращение. О дымном человеке. Ты ведь знаешь о нем. И Бердянский знает. Думаю, Сева тоже в курсе. Только мне вы о нем не говорите. Почему? Не хотите пугать раньше времени? Но о врагах лучше знать до того, как они нападут. Или я не права? Права, конечно. Миша поднес к губам кружку. В отличие от меня, он пил чай. Вот только Бердянский считает иначе. Он ни о чем не узнает, клянусь. У Николая Велиминовича есть много способов узнать правду. Ну да ладно. Я расскажу тебе о том, кого мы повстречали тогда в лесу, потому что, как и ты, считаю, что о противнике нужно знать все и лучше заранее. Тогда и шансов победить его больше. Пригубив кофе, я замерла в ожидании рассказа. Михаил улыбнулся. «Когда-то давно этот мир населяли такие существа, как я и другие жильцы твоего дома. Потом появились люди. Нет, не так. Потом людей стало так много, что они начали захватывать места, где мы исконно жили, вынуждая отступать в глушь. Вот тогда и появился он. Великий колдун, равного которому не было. Он смог разрезать мироздание» построив внутри него другой мир, копию существующего изначально. Выходит, он хотел спасти вас, задумчиво произнесла я, поднося чашку к губам. Мы тоже так думали, и ошиблись. Спасти он хотел в первую очередь себя. Ему не нужны были те, кто имел собственное мнение. Ему нужны были слуги. Когда это открылось, многие из тех, кто ушли с ним, а среди них тоже были колдуны, вернулись. Объединив силы, они заштопали разрез и, по примеру, людей создали что-то вроде государственной структуры со своим механизмом управления, чтобы не лезть дальше в дебри, который тебе «пока» — Михаил подчеркнул последнее слово. «Не нужны? Скажу, эта система худо-бедно, но работает». Он поставил кружку на стол и взмахом руки подозвал официантку. «Люблю слушать военных. Ничего лишнего, только голые факты. Зато все по делу. Хотя подробностей в его рассказе мне, честно говоря, не хватило. Но ничего, я их выведу у Севы, когда тот будет в хорошем настроении. Сейчас главное понять суть проблемы». «Пирожки будешь?» — поинтересовался Миша. «Они тут маленькие, на один укус». Давай. Михаил взглянул на Бейджик с именем девушки. Светочка, нам пирожков штук десять принесите, пожалуйста. Чтобы не засмеяться при виде покрасневшего от смущения лица девушки, я спряталась за чашкой с кофе. И чаю еще. Настя, ты кофе хочешь? Я отрицательно покачала головой. Тогда все. Официантка ушла. Итак, на чем я остановился? Ну, так вот. Разрез был закрыт, но так как он оказался очень большим, накрепко заштопать его не удалось. Появилось так называемое «место соприкосновения». «Моя гостиница?» — поинтересовалась я, с ужасом разглядывая тарелку, которую официантка поставила в центре стола. Пирожки и правда были очень маленькими и выглядели аппетитно. Но их было так много! «Я здесь их всегда беру», — сказал Михаил, — заметив мой ошарашенный взгляд. «Попробуй». Я взяла один, откусила и жуя бросила. «Продолжай». Откуда взялся хранитель места, никто не знает. Это своего рода побочный продукт соприкосновения миров. «Хорошо, что Сева тебя сейчас не слышит», — усмехнулась я, проглатывая кусочек пирога, который и правда оказался очень вкусным. Миша улыбнулся и вдруг подмигнул мне. Ты же ему не скажешь, правда? Так вот, хранитель обладает неограниченной властью над местом соприкосновения. И пока он жив, никто не сможет пробраться из одного мира в другой. Я смотрела, как пирожки один за другим исчезают во рту Миши, отдумала о Севе. Неужели это его, а не меня, собирается уничтожить дымный человек? А как же я? Какая мне отведена роль? словно услышав мои мысли, Валеев произнес. «Вместе с хранителем место силы оберегают привратники, такие, как ты или твоя бабушка Мария Федоровна. Так повелось с незапамятных времен. Привратники обладают силой, которая появляется в критические моменты и которая может так и не проснуться, если нет угрозы хранителю или месту соприкосновения миров». Как ты понимаешь, никто из людей не знает о том, что я тебе сейчас рассказал. Они и нас считают сказочными персонажами. Мы старательно поддерживаем эту легенду. Так и нам, и им жить в этом мире легче. Превратник — это как... Миша замялся, подбирая сравнение. Он как ручка. Без нее дверь не откроется. Нет, поспешил исправить сам себя Валеев. Он тень хранителя. Взглянув на мое лицо, Михаил тяжело вздохнул и снова попытался подыскать правильное сравнение. Да уж, с образностью у оперативников всегда было тяжело. Они команда. Наконец ему удалось отыскать правильное определение. Я помню, как ты дымного человека тварью назвал. Почему? Он же, если я правильно поняла, великий волшебник. «Создатель миров». Это он раньше был таким, величественным и мудрым. В наших легендах говорится, что его дворец был построен не из камня, а из растений, дубов, плюща и мха. Все они были живыми, и все слушались его приказов. На лице Михаила появилось мечтательное выражение. «У меня такое ощущение, что ты мне фильм пересказываешь. Осталось только добавить, что он был эльфом». Пошутила я, пытаясь разрядить обстановку. Нет, Настик, он был лесным королем. Так его когда-то называли. Ты видела, кем он стал. Плохо то, что он почему-то винит нас, оставшихся жить в этом мире в своих метаморфозах. Думает, что вернувшись сюда, станет прежним. Не хочет признавать сделанные когда-то ошибки. Нет больше волшебника и лесного короля. Грустно вздохнул Миша. Остался только интриган и убийца. Теперь он смотрел в окно, а я держала его за руки. Больно и обидно, когда рушатся легенды, которыми ты восхищался в детстве. Я не стала уточнять подробности. Не ребенок же в самом-то деле. Тут и без объяснений понятно, что станет с этим миром, если в него проникнут слуги дымного человека. Некоторых я уже видела, и впечатления от них у меня остались самые неприятные. Допила молча кофе, поставила кружку и взглянула в окно. Ветер трепал листья на липах и ерошил гладь реки. Разве могла бы я когда-нибудь представить, что буду сидеть в кафе с оборотнем и есть пирожки? А дружить с русалкой или вечерами прогуливаться по набережной с вампиром? С приездом сюда мой мир стал намного красочнее и интересней. Этого отрицать нельзя, да я и не пыталась. По дороге домой мы зашли в магазин и купили продукты. Ветер принес тучу, планируя устроить грустный дождливый вечер. Впрочем, в моем любимом доме даже в дождливый вечер будет уютно и хорошо. Вот сейчас придем, приготовлю что-нибудь вкусное, может, запеканку испечь. Все вы ее очень любят. Войдя в дом, мы услышали доносящиеся с кухни голоса. Направились туда и увидели Софью Кирилловну, державшую в руках что-то большое, замотанное в серую оберточную бумагу. Рядом стоял Сева. На его лице была тоска. Он явно хотел устроиться в своем любимом кресле, перед тем, как к нам в гости пожаловала Софочка, а теперь вот стоял как солдат рядом с ней потому что сидеть в присутствии женщины ему не позволяло воспитание. Бердянский тоже был здесь. Он опирался одной рукой о стол, хоть парадный портрет с него пиши. Увидев нас, бабушкина подруга радостно воскликнула. «Настенька, а я к тебе с подарком пожаловала. Помню, тебе очень понравилась эта картина, поэтому я решила ее тебе подарить». Она сорвала бумагу. Я почувствовала, как стоящий рядом со мной Михаил мгновенно подобрался, как перед прыжком. На картине была изображена затянутая туманом опушка с растущим посреди нее дубом. Именно то место, где была убита моя бабушка.